через тонкую перегородку. — Не буду бояться, — говорил я себе, — ведь они же все равно есть, они всегда будут, и не надо бояться. В темноте я смотрел на стул, стол, потолок, все имело свой смысл, все служило жизни, все возвращалось к своему прежнему значению, и это поражало меня и до сих пор поражает. Светлая полоса. Я проснулся рано, и родители еще спали. Я тихо встал с кровати и, стараясь не шуметь, открыл окошко. Во дворе было пусто. Асфальт блестел, наверное, утром шел дождь. Я поглядел в окна напротив. Там тоже все спали. Мне стало холодно, я опять нырнул под одеяло. Но глаза не хотели закрываться. Лежать было скучно, тогда я повернулся на бок, накрылся одеялом по самой брови и сквозь маленькую дырочку поглядел на окружающий мир. Мир был знакомый. На письменном столе стоял старый потертый глобус. — Глобус, глобус, повернись ко мне, Америка, к шкафу Африкой! — тихонько засмеялся я. Темнело стекло книжного шкафа. Я сделал щелочек еще меньше. Письменный стол сразу предъявил свои срапанные бока. — Эх ты! — солидно пробасил он. — Не бережешь имущество. А родители старались, покупали. — Да ладно тебе! — вздохнул я и скосил глаза еще ниже, где из-под стола виднелось несмываемое пятно позора. Там я пролил чернила. Но на глаза мне попало совсем другое, незнакомое. От письменного стела к двери тянулась матовая светлая полоса. — Это что? — заволновался я. По полосе ползла ленивая черная муха. — Эй, ты уходи! — шепотом крикнул я ей. Муха встрепенулась и послушно исчезла. Серебристое облачко пыли клубилось над полосой. Легко и весело, красиво подумал я, так что это все-таки такое? Полоса потихоньку расширяла, становилась бледней, тянулась к моей кровати. Солнце! — понял я. Я вынул голову из-под одеяла и потянул с рукой туда. Нежный розовый свет окутал ладонь. Я пошевелил пальцами, почти невидимая тень от руки скользнула в солнечном блике. Полоса сделала яркой, Я выпуклой каждую трещинку в паркете. Ух ты! — подумал я. — Прямо лунная поверхность. Я прищурил глаза и, сделавшись крошечным, спрыгнул с кровати. Жить крошечным было интересно. Я прошел через всю светлую полосу, огромное расстояние до книжного шкафа. По пути на меня напал вражеский самолет «Муха», но я храбро крикнул «Прочь, козявка!» Надо стать еще меньше, — подумал я и закрыл глаза. Я шел по ней и пел свою любимую песню, Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Светлая солнечная полоса заполнила собой все пространство, Весь мир идти было легко, никого вокруг не было, Только свет, тепло. Все мое тело стало нежно-розовым, просвечивающим. Я свет, — подумал я, — и вдруг повернулся и открыл глаза. Это подъезжал на улице с Передо мной белел потолок. На нем я увидел знакомые трещинки и привычно прикрыл левый глаз. Трещины сразу стали лицом. Лицо смотрело на меня всякий раз, когда я засыпал. Чем больше темнело в комнате, тем страшнее оно становилось, зрачки наливались сумрачной тяжестью, а на щеках просто мрачные шрамы. Лицо никогда не давало мне вовремя заснуть, я лежал в темноте и боялся. Сейчас лицо было бледным и несчастным. — Но чего ты недовольно? — спросил я. — Что случилось? Смотри, какое солнце! — Твои папа и мама умрут печально, — сказал лицо. Я отчаянно повернулся на бок и снова натянул одеяло. к дырочки. Но светлой полосы уже не было, был просто паркет с трещинами пятнами, и лежали под сам носом мои старые тапочки. — Нет, — подумал я, — это будет не скоро, когда и сам я буду стариком, мне будет лет.